глава одиннадцать таверна йохейм через четыре дня после нападения на караим полдень только-только наступил а таверна йотулхейм была уже практически битком заправлял ее радислав средних лет улыбчивый слегка полноватый мужичок с аккуратными коротко стриженными русой шевелюрой до да бородкой был он личным поваром князя святослава а по совместительству взвалили на него обязанность и трактиром местным заведовать. После нападения Ятунов остался он без своего верного помощника Гаврония. Того свирепые турсы благополучно разорвали на части одним из первых. Поэтому Святослав отрядил Радиславу, примешая Емельяна в качестве какой-никакой замены Уж блюдо с едой и вином донести до страждущего путника – дело нехитрое. По крайней мере, так всегда думается тем, кто никогда этим сам не занимался. На самом же деле – Ловко лавировать между столиками, неся полный поднос с питьем да кушанием и ничего при этом не уронить или разлить, то еще искусство, которому за день-два не обучаются. Тут практика нужна, причем регулярная. Потому Емельян, пребывавший явно не в восторге от своей новой должности, но приступив через гордыню, вот уже четвертые сутки передвигался черепашьим шагом по залу таверны, медленно и неуклюже разнося еду до напитки отдыхающим витязем. Так как все знали, что занятие — это новое для княжьего племянника, то и не торопил его никто. Кабак был под завязку. Оно и понятно. После событий четырехдневной давности, когда стая ятунов напала на караим, Святослав строго-настрого запретил воинам покидать селение безострой на то необходимости, если только это был немногочисленный, хорошо вооруженный отряд, состоящий не менее чем из 15 20 человек. Потому и не было где яблоку упасть в Йотунхейме. Скучающие бойцы стекались в трактир, чтобы посудачить да скрасить медленно тянущиеся, тоскливые будни за кружечкой другой вина с медовухой, запасы которого из-за этого, к неудовольствию Емельяна, стремительно сокращались. Ну и, конечно, не терпелось витязям отведать и нового экзотичного блюда в таверне — жаркого из мяса ятуна, которое оказалось по вкусу очень даже ничего и чем-то отдаленно напоминало курятину. Правда, далеко не все решились на подобный эксперимент. В частности, Ратибор, брезгливо поморщившись, заявил, что тому, кто предложит ему подобную стряпню, он засунет секиру туда, где звезды не сияют. В первый же день после нападения поверху чистоколого крепости протянули крепкую бичеву с привязанными к ней всевозможными бутылками, склянками до да банками, издававшими мелодичный перезвон в случае, если кто заденет ненароком сие немудренное охранное приспособление. Также были усилены караульные наряды. Ратники на возведенном ранее на стиле по периметру крепости стояли в прямой видимости друг от друга и менялись каждые три часа, регулярно перекликаясь. Четверо суток прошло с момента нападения. туны больше не приходили. 23 погибших! 23 три!» — возмущенно вещал миломан, обращаясь к сидящим с ним за одним столом воинам, отхлебывая при этом из кувшина свином. Из полсотни раненых той или иной степени тяжести. Есть совсем плохие. Борис Ветван при смерти. Не сегодня завтра к сварогу отправится на пир. У него кишки до сих пор вываливаются наружу. Горидол живой, но лучше бы ему погибнуть в бою было, ибо без глаз остался до ноги одной. У Вышеслава руки вырвали с корнем. Он теперь даже на нужник сходить сам не в состоянии. В общем, восемнадцать человек тяжелых, кто не боец более» того вместе с погибшими минус сколько там выходит 41 подсказал ему сидящий рядом дорогорад прикладываясь при этом стоящие перед ним кружки с медовухой да верно и того минус 41 втя за одно утро остается значит боеспособных у нас милован опять задумался было 120 ратников когда вышли в поход минус 41 минус белогор минус велибор и Гримислав. с мирославом что «Семьдесят шесть бойцов!» — снова посчитал за приятеля Драгорат. А Мирослав очухался и уже ходит вовсю. Оклемался, в общем. Да, 76 дружинников всего осталось. Милован махом допил кувшин с вином и звонко жахнул им в столешницу. «Кто виноват и что делать?» — спрашиваю я вас, а? «Мы их тоже нормально потрепали». Угрюмо буркнул сидящий недалечий Гадимир. Высокий статный воин, подвигая к себе очередной жбан с медовухой. Половину того уж точно вырезали этих тварей клыкастых, что под покровом тьмы к нам пожаловали. Да даже больше, ибо не более тринадцати, ну, четырнадцати этих образин волосатых к нам через забор перемахнули. «Верно», — поддержал товарища, сидящий с ним за одним столом Белослав и еще один ратник из княжьей дружины. Ведь только Ратибор в одно лицо троих уложил минимум. Еще двоих у амбара словили, одного зарубили у конюшни, Другого подле сторожевой вышки покромсали на ломтике. И последнего между двух избушек угловых зажали, что ближе всего к сарайчику нашему стоят, перебил друга Зарислав, расположившийся рядом со своими приятелями по княжьей службе. Не, это был не последний, а предпоследний. Крайнего же завалил Яромир, успев метнуть ему в косматую спину копье, когда тот через чистокол перелазил, дабы смыться по-шустрому. Вклинился в разговор, Сидящий тут же Далибор. Ну, а посля и мы подсобили малость, подлетев да изрубив эту раненую тварь в труху. То есть девятерых в общей сложности точно убили. А это выходит, куда больше половины напавших будет. Да, явно не ожидали эти страшные гадины такой отпор получить. Это уж точно дружи, согласно закивали сидящие в таверне воители. Но вы видели их, а? Ну и невероятные же упыри. Здоровые, лохматые. Сильно приплюснутый нос с низкопосаженными ушами, больше напоминающими обрубки какие-то, глаза красные, злобные, а когти с клыками у них, ого -го. Ратибор, может, и завалил троих. Противно пискнул вдруг Мелован, которому явно не нравилось, куда скатывается разговор. Да только он их сюда в крепости привел, если что. Товернего царилась тишина. Все молча смотрели на Мелована, который лишь пожал плечами в ответ на укоризненные взгляды и зло бросил в зал. «Что, я разве не прав?» «Да разве он не истину вещает?» Сидевший рядом Калаяр одобрительно хмыкнул, за обе щеки уминая при этом добрый кусок жареного ятуна, как раз ратибором и убитого. Сидящие в трактире воины молчаливо переглядывались, обдумывая сказанное. «Ты на его месте что бы сделал?» В конце концов хмуро молвил в ответ Зарислав. «Поди, бросил бы Мирослава помирать, да один на утек пустился?» «Да хотя бы и так!» — с вызовом ответил Милован. — По крайней мере, запутал бы следы и не навел этих лесных страшилищ на караим, как наш рыжий медведь сделал. — Эй, Емельян, вина тащи еще! — крикнул он княжеему племешу, маячившему недалече и мрачно прислушивающемуся к разговорам в кабаке. — Он, рискуя жизнью, спасал воина и друга, — не согласился с Милованом, сидящий рядом с Зариславом Далибор. — Это благородный поступок. Я бы на его месте также поступил. А эти твари мордатые и безратибора знали про караим. Теперь ведь понятно, куда делся Огнеслав и его люди. Явно не впервой наведывались сюда эти хозяева леса. Поди сожрали всех поселенцев Ютунита, как мы теперь их самих тут едим. При этих словах Калаяр подавился куском мяса и громко закашлял. Драгороду даже пришлось привстать и пару раз от души приложиться тому по спине. Бу-бу-бу, презрительно протянул «Все это чушь высокопарная спас воина и друга идовито передразнил он да лучше бы этот рыжий оббалдуй да говорить милован не смог ибо подошедший емельян с размаху плеснул ему в лицо кружку с вином ой простите покорная я случайно поскользнулся на соплях что вы тут по полу размазали спокойно молвил емельян враз взбесившемуся миловану что в ярости вскочил под ошарашенными взглядами сидящих витязей у тебя что сусенок ту поголовый «Зубов лишних многовато!» — быстро утираясь, процедил зло Милован. «Сейчас все их тебе пересчитаю, и мне все равно, чей ты там племяш!» С этими словами Милован размахнулся и ударил левым боковым Емельяна в голову. Белобрысый писарь упал навзничь, завалив при этом соседний столик, из-за которого с проклятиями скачали отдыхающие за ним бойцы. Милован собрался было еще всадить с разбегу, пытающемуся подняться Емельяну под ребра ногой, но тут у него на пути вырос Зарислав. «Ты бы нашел кого своего размерчика!» Зарислав хмуро смотрел на Милована, бывшего минимум на голову выше княжьего племянника и потяжелее килограмм на пятьдесят, не меньше. «Это тебя, что ли?» Милован, набычившись, взбешенно смотрел на вставшего у него на дороге воина. «Да хотя бы!» решительно буркнул Зарислав и не думая отступать. «Зачем ты это сделал, Емеля?» — угрюмо спросил Калояр, вставая и разминая кулаки. Тут же вскочил Славкий Драгорат, став чуть правее от своих приятелей и изготовившись к драке. Рядом с Зариславом, закатывая рукава, да лениво хрустя костяшками пальцев, выросли Далибор с Белославом и Гадимиром. Назревала буря. «Да потому что нечего у Ратибора за спиной гадости всякие про него нести», бросил злой Емельян, пытаясь подняться. «Это у него не очень хорошо получалось» ибо его знатно штормило. Туман в голове после доброй плюхи еще не рассеялся. — В лицо-то ему свои претензии высказать кишка тонка, да? — Что, у меня? — взвился разгреченный вином Милован. — Да я кому хошь, хоть сварогу с перу нам легко выскажу прямо в харю все, что думаю. Милован вдруг резко замолчал. В трактире скрипнула входная дверь, и, привычно пригибаясь, чтобы не удариться буйной головой о косяк, в Йотунхейму зашел Ратибор. Остановившись на пороге и лениво стряхнув с себя снег, что неторопливо кружил снаружи, он не спеша обвел взглядом присутствующих, задержавшись на приготовившихся к схватке воинах. «Проблемы?» — хмуро спросил он несколько секунд спустя, мигом разобравшись с ситуацией. «Нет проблем», — неприязненно пробубнил Калаяр. Под угрюмым взглядом Ратибора он с Милованным и Драгорадом заметно стушевались и подняли руки с открытыми ладонями, явно передумав устраивать потасовку. После чего все трое быстро уселись на свои места. Четверо противников неохотно последовали их примеру. Лишь Зарислав ехидно пробурчал под тихие смешки окружающих. «Кому хош он? Хоть с Варугу с Перуном. Прям в харю. Ага, оно и видно. Тьфу, трепло». Милован густо покраснел, но не произнес в ответ ни слова. При появлении в трактире Ратибора боевой запал его явно быстро улетучился. имеля Тем временем Ратибор вопросительно взглянул на кое-как поднявшегося княжьего племянника. «Все в порядке!» — тихо буркнул тот, сплевывая кровь на пол из разбитой губы. «Не вписался в поворот!» «Почему-то я так и подумал!» Ратибор степенно прошел в зал таверны и сел за один из крайних столиков, спиной к стене, на мигом освободившееся для него место. «Вот что я вам скажу, соколики!» Ратибор мрачно смотрел то на Калаяра с его подхалимами, то на Зарислава и компанию, заметно стушевавшихся под его тяжелым взглядом. «Если есть желание почесать кулаками, так я всегда за здрасти, как говорится, вы же знаете, в любое время дня и ночи. Так что обращайтесь, не стесняйтесь. Уверен, что тоску вашу по доброй рубке я быстро развею. Вон, за таверной полянка небольшая имеется» вполне подойдет для этих благих начинаний. Можете все скопом против меня выйти, так будет интереснее. Бить буду не в полную силу, обещаю. Ну чего, есть желающие помахать оглоблями? Но желающих не находилось. Воины угрюмо молчали и отводили взгляды. Выходить против Ратибора никто не решался, ибо шансов на победу не было, даже если гурьбой. По этому поводу ложных иллюзий сидящие в таверне бойцы не питали. Зато после его щадящей оплеухи можно ведь было всю оставшуюся жизнь ходить и беспрестанно таращить в небо, глупо улыбаться широкой беззубой улыбкой. Потому, взвесив все за и против, горящих желанием помериться силушкой с рыжебородым богатырем не наблюдалось. «Дураков нет», — слабо улыбнувшись, хмыкнул после минутной паузы на это заманчивое предложение Ратибора Белослав. «Жаль», — разочарованно вздохнул тот. Я сам истосковался уже по хорошей заварухе. Эх, напал бы, что ли, кто. Емеля, будь добр, принеси кружечку горло прополоскать. Сделаем. Емельян, бросив все остальные дела, мигом организовал другу добрую кружку его любимого пенного напитка, оставшиеся небольшие запасы которого берег как зеницу ока специально для своего рыжебородого приятеля. Я присяду? Тем временем к столику Ратибора подошел калаяр с кувшинами до ухи. «Валяй, коль не шутишь!» размыслив несколько секунд, неохотно кивнул ему Ратибор. «Я ведь так и не поблагодарил тебя!» Издалека начал осторожно калаяр, плюхнувшись напротив рыжего великана. «За наше спасение тогда, четыре дня назад!» «Ну, когда ты из окна выпрыгнул, да развалил эту скотину лохматую на двое «Что ни говорю, это было красиво!» «Великолепный удар!» Никогда не видел ничего подобного. А ведь, похоже, ты жизнь меня тогда спас. Благодарю. Всегда пожалуйста. Не особо дружелюбно буркнул в ответ ротюбор, отхлебывая из стоящей перед ним кружки. Как ладью назовешь, так она и пойдет с попутным ветром. Это же надо было Огнеславу поселение назвать караимом. Калаяр тяжело вздохнул, но как-то неискренне. Вот кара богов и постигла нас. За столиком повисло минутное молчание. Ратибор явно не горел желанием продолжать разговор. «Как-то у нас с тобой не заладилось с самого начала, да?» Калояр чуть подвинул свой жбан к Ратибору. «Может, медовухи?» «Благодарю, нет», — мотнул Гривой тот отрицательно. «Как вылазка? Тело Белогора нашли?» калаер равнодушно пожал плечами и отхлебнул от своего кувшина. не пусто. И следов нет. Замело все уже. Толь зверь какой уволок». То эти мохнатые гадины с собой забрали? А этого первого, голову которого ты нам приволок? Ну, что Белогора заломал? Тоже нет его останков там, где я их оставил. Может, они своих жрут? Может, и жрут. А может, хоронят. Все может быть. Думаешь, они настолько разумны? Калаяр удивленно хмыкнул. Это же твари бессловесные. У них только одно на уме. Пожрать, поспать да погадить. И сейчас Емельяна, что ли, описал? Чуть улыбнувшись, хмыкнул Ратибор. «Ах-ха-ха-ха!» — громко рассмеялся Калаяр. «В точку! Аж до слез!» «На самом деле...» — молвил уже серьезно Ратибор. «Они мне не показались глупыми или движимыми лишь одними инстинктами звериными Наоборот, разум я узрел в их красных глазищах. Да, чужды нам, по-иному мыслящий, но разум определенно...» «Ну, не знаю, не знаю...» — протянул недоверчиво Калаяр. Мне они видятся исчадиями темной бездны, из которой выползает на свет белый, слуги тьмы, лишь за тем, чтобы губить людей почем зря. «Мы сами губим друг друга получше всяких исчадий», — проворчал Ратибор. «Это точно. Емелья, кто из вас еще тронет? В бараний рог скручу всех троих и скажу, что такими уродились. Ты меня понял?» Ратибор, он сам напросился? «Не слышу». «Понял. Вот и ладушки». Опять повисла минутная пауза. Калаяр с Ратибором сидели напротив друг друга и молча поглощали медовуху с хвасом. А полушубок-то свой вернул, что на полянке твой оставил, когда с ютуном, ну, с самым первым схлестнулись. Огул, сушится в избушке. Ну, хоть одна хорошая новость за сегодня. И не говори. И снова неловкая тишина. Беседа явно не клеилась. «Думается, мне Иромир не тянет». Продолжил, наконец, опасливо разговор Калаяр, нервно барабаня при этом пальцами по столешнице. Как воевода имею в виду. Зато мне так не думается, фыркнул удивленно Ратибор. По-моему, он отлично справляется. Да, но ты бы на его месте управился лучше. Мне его должность даром не нужна. А ты давай, не Юли тут. Чего ходишь вокруг да около? Выкладывай, чего надобно. Калаяр оглянулся, дабы посмотреть, не слышит ли кто их разговор после немного наклонился в сторону Ратибора и прошептал. «Как ты думаешь, почему Святослав так неожиданно покинул Мирград и отправился в поход в такую даль?» Калаяр внимательно взглянул на рыжеволосого гиганта. «Знамо чего!» — озадачу нахмыкнул тот. «На помощь ведь нас позвали. Ну и он решил с нами махнуть, за компанию так сказать. Тоску свою развеять ему надобно было. Соскучился князь по путешествиям дальним, битвам добрым да загадкам разным. Устал сиднем сидеть на пятой точке в хоромах княжьих. «Так ведь можно и шишак какой на заднице вырастить!» «Это он тебе так сказал?» — хрюкнул ядовито Калаяр. «Ну да». Ратибор вопросительно взглянул на своего черноволосого собеседника. «Ты к чему сейчас клонишь, я никак не пойму. Да к тому, что никакая скука и мольбы о помощи не заставили бы его потащиться за три девять земель в такую непогоду, Хрен знает куда на край света, оставив свое княжество до да палаты уютные. И все это для того, чтобы поглядеть, что там приключилось за несчастье у Огнеслава его ближних. Ну и, само собой, просто развеяться за компашку. Места-то в забытых пустошах для этого самые подходящие, тем более в разгар зимы лютой. Куда ж бедному князю еще податься грусть-печаль свою утолить? Калаяр испытующе смотрел на Ратибора. Тебе все это странно, мне кажется? Хм, мне казалось. Ровно до того момента, пока ты сейчас все это ловко так не вывернул наизнанку. Протибор задумчиво отхлебнул из кружки с квасом, практически осушив ее. «Но продолжай вещать свои сказки. Не отвлекайся. Любопытно, что ты там еще насочинял?» «Я ничего не придумываю и наизнанку не выворачиваю», — прошипел, явно сильно нервничая Калояр. «Да только князя отравить хотели в Мерграде. Причем дважды. Оттого он и испужался» решив трусливо на время свалить из города. «Да ладно!» Сильно удивившись услышанному, ротибор подозрительно уставился на сидящего напротив черноволосого воина. «И откуда же ты знаешь об этом?» «Слухами земля полнится», — неопределенно повел плечами Калаер. «Только вот я впервые об этом слышу!» Громко рыкнул Ратибор на пол таверны, заставив недоуменно утихнуть сидящих недалече витязей. «Тише ты, тише!» — зашикал рассерженно Калаяр, беспокойно озираясь по сторонам. — Не громыхай так. тайна же. Не надо ее разглашать, да панику наводить почем зря. Пока, по крайней мере. — Но вообще задумайся, почему он тебе ничего не сказал об этом? Видимо, не доверяет. Яромир-то наверняка в курсе. Калаяр еле заметно, с хитринкой косясь на своего рыжего собеседника, раздосадованно шмыгнул носом, махом допив кувшин с медовухой. — А князь твой трус самый настоящий. слушай — буркнул недобро Ратибор. — Прежде чем продолжить, хорошо подумай, стоит ли овчинка выделки. Ведь ты сейчас очень близок к тому, чтобы пополнить лечебницу нашего знахаря Добролюба. Твое счастье, что она у него битком после нападения етунов. Иначе я бы тебя туда уже отправил. — На Мирград напасть хотят, — судорожно выпалил Калояр. И Святослав в курсе. «Чего — Чего? Ратибор от удивления аж поперхнулся. Что за бред сивой кобылы ты несешь сейчас, тупоголовый ты кабачок? Тебя что, а тумбу прикроватную головой с утра приложили? Скажи мне, кто был этот добрый молодец, дабы я мог пожать ему руку и поставить перед ним кувшинчик полный с кваском забористым? Я серьезно? Заговорщически опять зашептал Калаяр. Врагов у нас хватает, и у князя нашего просто-напросто под жилки затряслись. Кто травануть хочет его, не знает, кто напасть, тоже не ведает того и дал Святослав слабину. Сбежал сюда, в пустоши, от всех проблем и бед. Слаб он духом, ох, слаб, менять его надо. — Да? — ратибор неприязненно прищурился. — И на кого же, позволь, поинтересоваться? Уж не на тебя ли? — Да хотя бы и так, — взвился крикливо Калаяр. — А чем я плох? Уж не хуже его править буду. А может, даже куда лучше. И воевода мне нужен рядом, могучий, надежный, чтобы все уважали и боялись. Ну, такой, как ты. Договорить он не смог, ибо Ратибор громогласно на всю таверну расхохотался. «Ну ты меня сейчас и уморил, таракашка пакостный!» — сквозь смех молвил ржеволосый исполин. «Ты же, Калаяр, как человек, дерьмо полное, а как властитель еще хуже будешь, уверен. Я бы тебе даже нужником править не доверил, не то что мирградам». «Ах ты!» — Калаяр аж отшатнулся при этих словах Ратибора — злобно оскалившись, положил свою длань на рукоять кинжала, что торчал у него из-за пояса. «Уверен, что хочешь проверить, кто из нас быстрее», — усмехнулся недобро рыжебородый Витязь, также же опустив руку и непринужденно пробарабанив кончиками пальцев по рукоятке своего ножа. С минуту воины сидели друг напротив друга, не отводя взгляд и держа руки на оружии. Калаяра всего трясло от бешенства так, что ему аж перекосило физиономию борже слегка улыбался, но улыбка эта была холодной, не сулила она ничего хорошего находившемуся перед ним противнику. Вдруг раздался протяжный гул боевого рога русичей. Практически одновременно с этим дверь в таверну резко отворилась, и в кабак влетел запыхавшийся Яромир. «Чего расселись?» – зычно проревел он. «К оружию! Гости долгожданные изволили к нам пожаловать!» Секундное молчание быстро сменилось шумом да гамом. Отдыхающие в Йотунхейме воины спешно засобирались на выход. «Ты сам спроси, Святослава, о том, о чем я тебе рассказал сейчас», — зло буркнул напоследок, поднимаясь калояр. «Если не веришь мне, так, может, поверишь ему». После чего дальний родственник князя быстро развернулся и пошел на выход. «Я спрошу. Об этом можешь не беспокоиться». Протибор тоже встал, кинув на стол несколько медиков за кружку кваса. «Обязательно спрошу».